Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснётся от нашего шёпота и увидит перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что говорит Мария Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щёки разгорелись, всё лицо точно осветилось солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышко. Должно быть, он забыл и болезнь, и страх смерти, одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Мария Петровна смотрела на него несколько мгновений, как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на её лице, и наклонившись над бедным полутрупом, она поцеловала его. Тогда он открыл глаза. Боже мой, как не хочется умирать, проговорил он, и в комнате вдруг раздались странные, тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим. Я ушёл из комнаты, я сам чуть было не разрывелся. Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты, а там Кузьма вместе с страхом смерти и физическими страданиями испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то. Смерть всегда будет смертью. ну умереть среди близких и любящих или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют, или наедут пушки и раздавят как червяка.